Свет медленно растекался по широкому магическому полю плоского мира. А значит, и время тоже текло. Как объяснила бы это нянюшка Яг, «Когда в Женове время пить чай, у нас вторник». На самом деле в Женове светало. Лилит, сидя в башне с помощью зеркал, рассылала свои изображения и отображения бродить по белу свету. Она рыскала. Будь то искра на гребне волны, обломок льдинки, трюмо в комнате, рефлекс в оконном стекле — ничто не укроется от взгляда Лилит. Волшебное зеркало ни к чему, довольно любого зеркала, надо только знать, как ими пользоваться. И Лилит, потрескивая энергией миллионы отражений, прекрасно это знала. Но все же ее неотступно терзала заноза сомнения, а вдруг дезидерата от нее избавилась. Такие на все способны. Добросовестные. Или отдала той девчонке с глазами на мокром месте, что иногда навещала старуху? Вечно увешена дешевыми побрякушками и безвкусно одета. Похоже, она как раз из тех, из добросовестных. Но Лилит хотела убедиться. Она не стала бы той, кем была теперь, если бы не знала все наверняка. В каждой лужице, в каждом окне Ланкра, возникало на миг лицо Лилит и тут же пропадало, устремляясь дальше. А теперь и в Ланкре занимался рассвет. Осенний туман стелился по лесу. Матушка Буревей толкнула дверь, и та распахнулась. Дом не был заперт. Единственному гостю, которого могла ожидать дезидерата, замки не помеха. — Она там похоронилась, за домом! — произнес чей-то голос у матушки за спиной. Это была нянюшка Ягга. Матушка обдумала следующий шаг. Если заметить, что нянюшка Ягг умышленно явилась ни свет, ни заря, дабы собственноручно обыскать дом, то у нянюшки тут же возникнут встречные вопросы. А что здесь делает в такую рань сама матушка Буревей? Она, несомненно, смогла бы дать исчерпывающее объяснение. Будь у нее достаточно времени на это, в общем, лучше, пожалуй, оставить все как есть. — А, — кивнула она, — Дезидерата всегда была по-своему опрятна. «Какая же не ее работа была!» — сказал нянюшка, и бочком пролезла в комнату, слегка отодвинув матушку. Глаза ее так и бегали, высматривая что-то. «С такой-то работой за вещами нужен глаз да глаз! Ой, иди, иди, иди о, какой громадный котище!» Это лев поправила матушку Буревей, увидев набитую опилками львиную голову над камином. «Кем бы он ни был!» Это ж как он бешено мчался, чтобы стену насквозь проломить, — поразилась нянюшка. — Кто-то его убил, — объяснила матушка, продолжая обшаривать комнату взглядом. — Да уж понятное дело, как бы я увидела, что это чудище прогрызло мне стену, самообъевок и черго я глаушила. — Конечно, в типичном жилище ведьмы такого не встретишь, но... Зато для нетипичного жилища ведьмы, если оно существует, львиная голова — самое то. Помимо голов разнообразного зверья со стекляшками вместо глаз, стены украшали книжные полки и акварельные картины. В корзине для зонтиков стояло копье. Вместо привычного фаянса и керамики в буфете красовались чужестранного вида медные горшки и тончайший голубой фарфор. Во всем доме не было ни единой сушеной травинки или веточки, зато полки ломились от книг. Большая их часть хранила на полях заметки аккуратным бисерным почерком дезидераты. Весь стол устилали листы. По-видимому, географические карты, прорисованные с большой тщательностью. Матушка Буревей карты не жаловала. Инстинкт подсказывал ей, что те обесценивают ландшафт. — Ну, она-то кое-чем пообзавелась, — сказал нянюшка Яг, кокетливо обмахиваясь резным веером из слоновой кости. Нянечка вряд ли знала, что такое кокетство, но, вероятно, могла догадываться. — Ей это было нетрудно, — отозвалась матушка, выдвинув по очереди несколько ящиков. Она пробежала пальцами по каминной полке и критически осмотрела их. — Могла бы найти время пыль в доме вытереть, — проворчала она чуть слышно. Я ни за что не умру, оставив дом в таком виде. — А вот интересно, куда она положила? — Ну, ты сама знаешь, что, — спросила нянюшка, открывая дверцу больших напольных часов и заглядывая внутрь. — Постыдилась бы, Гита Ягг, мы не за этим сюда пришли. — Разумеется, нет, я просто спросила. Нянечка Ягг тайком поднялась на цыпочки, чтобы заглянуть на посудный шкаф. — Гита, не срамись. — Пойди и завари нам чаю. — О, кстати, да, — пробормотала нянюшка и скрылась на кухне. Через несколько секунд оттуда послышался скрип рукоятки водяного насоса. Матушка Буревей бочком прокралась к креслу и быстро заглянула под подушку. Из соседней комнаты раздался грохот и звон посуды. Матушка поспешно выпрямилась. — Не думаю, что она под лоханью, — крикнула она. — В ответ послышалось нечто неразборчивое. Матушка, улучив момент, нырнула в огромный камин и, сунув руку в дымоход, осторожно там пошарила. — Что ты ищешь, Эсме? — поинтересовалась нянюшка прямо у нее за спиной. — Сажа здесь просто жуткая, — сказала матушка, быстро выпрямляясь. — Просто жуткая сажа. — Значит, ее ты там не нашла? — нежно пропел нянюшка Ег. — Не понимаю, о чем ты. Не надо прикидываться. Всем известно, что у нее она должна быть. Это же часть работы. Собственно, это сама работа и есть. — Ну, может, я только взглянуть на нее хотела, — призналась матушка. — Просто в руке подержать, а не воспользоваться ею. Меня нельзя упрекнуть в использовании таких вещей. Я только видела их раз или два. Их не так уж много осталось в наши дни. — нянечка кивнула. — Такого дерева нынче не достанешь. И как, думаешь, она не могла ее с собой похоронить? — Нет, вряд ли. Я бы не хотела, чтобы эта штука лежала со мной в могиле. Это ж какая обуза. Да она бы и не осталась там. Эти штуковины хотят служить. Так и барабанила бы день и ночь по всему гробу. Ты же знаешь, с ними сплошная морока. — Я принесу чашки и чайник, а ты разорги огонь, — сказала нянюшка чуть более непринужденно и вернулась на кухню. Матушка пошарила на каминной полке в поисках спичек, но тут же сообразила, что там их нет и быть не может. Дезидерата всегда говорила, что слишком занята, чтобы не прибегать к помощи магии в домашних хлопотах. Даже белье у нее само себя стирало. Матушка не одобряла использование магии в быту, но сейчас она была раздражена. А еще ей хотелось чаю. Она бросила несколько поленев в очаг и жгла их взором до тех пор, пока дрова не запылали исключительно от стыда. И тут ее взгляд наткнулся на занавешенное зеркало. И чего это она зеркало занавесила? Не знала я, что старушка дезидерата боялась грозы. Она отдернула материю и пристально взглянула. Мало найдется на свете людей с большим самообладанием, чем у матушки Буревей. Самообладание у нее было жестким, как чугунный прут. И примерно таким же гибким. Она разбила зеркало в дребезге.